Тоц схватил его Турин и с силы встряхнул за плечи ибо в словах брандира послышалось ему неумолимое наступ надвигающегося рока однако во власти ужаса и ярости сердце его не желало принимать услышанного так смертельно раненый зверь Лучится причинить боль всем вокруг перед тем, как испустит дух. «Верно, я Турин, сын Хурина!» — закричал он. «И догадался ты о том давным-давно. Но ничего не ведомо тебе сестре моей, Неанар. Ничего, слышишь? Живет она в сокрытом королевстве в мире и безопасности». Ложь эту измыслил твой подлый ум, дабы довести жену мою до помешательства, а теперь и меня. Ты, хромоногий злодей, или хочешь ты затравить нас до смерти? Но брондир сбросил с плеча его руку. — Не прикасайся ко мне, — рёк он, — и полно тебе бесноваться. Та, кого звал ты женой, Пришла к тебе и врачевала тебя, да только не ответил ты на ее зов. Зато отозвался другой. Дракон Глаурунг, который, как понимаю, я околдовал вас обоих, вам на погибель. Так сказал он, прежде чем издох. Ненар, дочь Хурина, вот брат твой. Вероломный враг и бесчестный друг. Проклятие родни своей, Турин, сын Хурина. Внезапно расхохотался брондир, как одержимый. Говорят, в предсмертный час, люди рекут истину, хрипло смеялся он. Сдается, что и драконы так же. Турин, сын Хурина. Ты, проклятие, родни свои всех, кто приютит тебя!» Стиснул Турин рукоять Гуртанга, и глаза его вспыхнули беспощадным огнем. «А что про тебя сказать, колченогий?» Медленно произнес он. «Кто за моей спиной тайно выдал ей моё настоящее имя?» Кто привел ее к дракону, так что оказалась она во власти его злобы? Кто стоял в стороне и пальцем не пошевельнул, чтобы спасти ее от гибели? Кто пришел сюда, дабы раструбить об этом ужасе, немало не мешкая? Кто теперь злорадствует на меня, глядя? — Говоришь, люди перед смертью рекут истину. — Так реки, да побыстрее! Брандир же, прочтя в лице Турина свой смертный приговор, не дрогнул и не стронулся с места, хотя не было при нем иного оружия, кроме клюки, и молвил он. Обо всем, что случилось, рассказ затянется надолго. А ты мне прискучил. Клевещешь ты на меня, сын Хурина. Напрасленно ли возвел на тебя Глаурунг? Ежели убьешь ты меня, все убедятся, что дракон не солгал. Однако ж не страшусь я смерти ибо тогда отправлюсь я на поиски Нинеели, которую любил я, и может статься, и впрямь найду ее за морем. — На поиски Нинеели? — воскликнул Турин. — Нет же. Глаурунга ты найдешь, а не Нинеель. Вместе с Глаурунгом станете вы измышлять новые ложь. «Уснешь ты бок о бок со змеем за душевным своим другом, изгниете вы в одной и той же тьме!» И замахнулся он гуртангом, и зарубил брандира и сразил его насмерть. И отворотились люди, не в силах смотреть на это злодеяние. Когда же развернулся Турин и зашагал прочь от Ненгерит, Бежали от него в ужасе. И бродил Турин, как помешанный в лесной глуши, То проклиная Средиземья и жизнь человеческую, А то призывая Нинеэль. Когда же, наконец, оставило его безумие горе, Присел он на землю и задумался о деяниях своих, и словно со стороны услышал свой голос. «Живет она в сокрытом королевстве, в мире и безопасности!» И порешил Турин, что теперь, пусть жизнь его загублена, должен ему отправиться туда – Ибо лживые измышления Глаурунга Неизменно сбивали его с пути. Потому поднялся он и отправился к переправитой Глина. И, минуя Хаут-эн-Элет, воскликнул. Горько поплатился я, о Финдуила, за то, Что прислушался к дракону. «Пошли мне ныне добрый совет». Едва договорил Турин, как увидел. 12 хорошо вооруженных воинов перешли через переправу. То были эльфы. И едва они приблизились, Турин узнал одного из них. Маблунга, предводителя охотников Тингала. И окликнул его Маблунг приветственно. «Турин, наконец-то мы встретились. Я тебя разыскиваю и рад видеть тебя живым и невредимым. Пусть годы и явились для тебя тяжким испытанием». «Тяжким!» — воскликнул Турин. «О да! Словно поступь Моргота. Но если ты впрямь рад видеть меня в живых, «Так ты последний из обитателей Средиземья. О ком можно сказать такое? И почему же ты радуешься?» «Потому что среди нас уважают и чтят тебя», — отвечал Маблунг. «И хотя спасся ты от многих опасностей, в конце концов испугался я за тебя». Своими глазами видел я, как Глаурунг покинул свое убежище, и подумалось мне, что исполнил он свой гнусный замысел, и теперь возвращается к повелителю. Но дракон свернул к Бретилю, и тогда же узнал я от скитальцев той земли, что вновь объявился там черный меч Нарготронда». И орки бегут прочь от бротильских границ, Словно сама смерть гонится за ними по пятам. Тогда накатило на меня недоброе предчувствие, И сказал я себе, «Увы, Глаурунг держит путь туда, Куда не дерзнут пробраться орки, А разыскивает он Турина. Засим поспешил я сюда, Сколь можно быстрее, дабы упредить тебя и помочь тебе. «Быстро, да не слишком», — ответствовал Турин. «Глаурунг повержен». Изумленно поглядели на него эльфы и воскликнули. «Ты умертвил великого змея. Да славится твое имя вовеки среди эльфов и людей. Мне все равно». — отозвался Турин. — Сердце мое тоже мертво. Но раз явились вы из Дариата, поведайте мне о родне моей, ибо сказали мне в Дарламине, будто мать моя и сестра бежали в сокрытое королевство. Промолчали эльфы, но, наконец, заговорил Маблунг. Да, так всё и было, За год до появления дракона. Ныне уже нет их там, увы Замерло у турино сердце, И заслышал он пост и прока, преследующего его до последнего рубежа. Продолжай, закричал он. Да не мешкой, «Отправились они в глушь искать тебя», — промолвил Маблунг. Все отговаривали их, но когда стало известно, что Черный Меч — это ты, непременно желали они ехать в Нарготронт. И появился Глаурунг и разогнал их охрану. С тех пор никто не видел Марвен. Аниенор... Оказавшись во власти чар, лишилась дара речи и бежала на север, в леса, словно дикая лань и пропала.